Глава 41. В зале народу было немного, тихо играла музыка, Шарапов сидел за дальним столиком спиной к стене и, заметив нас, помахал рукой. Строганов первым подошел к нему и уселся напротив, мы с Джоном сели по бокам от него. — Мне не нравится, когда моего сына используют как предлог для встречи, — хмуро сказал он Арсению. А с нами поздоровался, чуть задержав взгляд на Джоне. Да говорились, непонятно в чьей матери Арсений и тут же с словами ты в оружии разбираешься, вытащил из кармана пистолет и направил его на Шарапова. Тот застыл с вилкой в руке, медленно перевёл взгляд с Арсения на оружие, потом снова посмотрел на нашего приятеля и слегка осипшим голосом произнёс: "Глок". Затем прокашлялся и стал наколоть оливку из салата на вилку. Арсений спятал под стол своё оружие, но верно продолжал держать Шарапова на прицеле. Мы с Гарднером переглянулись, оба выглядели ошарашенными. — Да, Глок, — подтвердил Арсений, — теперь смотри, Иуда. Я даю тебе десять секунд, чтобы ты признался, зачем ты нас предал. Или я стреляю, время пошло. Мы с Гартнером молча пялись, то на Арсения, то на Шарапова. А Шарапов опять перестал есть свой салат и заговорил, причем страх в его голосе я не услышал. — Не будешь ты стрелять, — покачал он головой. — Во-первых, грохоту будет на весь ресторан. Во-вторых, я при всем желании не смогу рассказать за десять секунд то, что ты хочешь услышать. И самое главное, я вас не предавал. Поэтому или дай мне спокойно поесть, или стреляй из своего модного пистолетика. Однако трапезу он все-таки прервал, но и Арсений не торопился спускать курок. «Может быть, мы все будем есть?» — миролюбиво предложил Гартнер. «Я с предателями за одним столом не сижу», — пафосно заявил Арсений, — на пистолет убрал. Шарапов положил вилку на стол, сцепил пальцы в замок и вздохнул, заговорил. Я передал информацию совершенно безвредную. Все то, что я рассказал, можно было узнать и без меня. Это вам никак не могло повредить. — Да, — кинул Арсений, — только нас чуть не сожгли живьем, а так безвредно ничего не скажешь. Я такого не ожидал, — удивленно посмотрел на него Владимир. — Может быть, вы нам поведаете, что произошло, — уставил я. — Володя, что случилось? Мне Шарапов нравился, и я не очень-то верил, что он нас предал. Давай, русская, не смягчай вину. Арсений взял из корзинки горячую булочку, намазлил её маслом и стал есть. Не надолго его хватило. А я и не виноват, заговорил Владимир, просто мне жаль, что я случайно квас подставить. Но я в этом не уверен. Почему, пожалуйста, мне скрывать нечего? Я когда созвонился с своим знакомым, ну, из органов, насчёт Волкова узнавал, помните? Так вот, он мне сразу намекнул, что Волков их человек, типа внештатный сотрудник, и советовал держаться от него подальше, поскольку он прикрыт серьёзно. Я объяснил, что мне нужна лишь информация, я собираю ее для других людей. Он спросил, в связи с чем? Я сказал, что вы расследуете убийство нашего сотрудника. Он спросил, Волкова подозреваемый? Я ответил, что точно не знаю. Возможно, один из подозреваемых. Дальше он поинтересовался, кто вы такие. Я ответил, что частные детективы. Эту информацию он мог узнать у кого угодно. И? Ага. И передать ее Волкову, уставил Арсений. «Да», — вздохнул Шарапов. «Теперь как это получилось? Мы когда-то вместе работали, были в приятельских отношениях. Потом я ушел и из этой системы выпал, а он остался. Изредка перезванивались. Я знал, что он занимает серьезную должность. Но мы какое-то время поболтали и рассказал, что у меня, ну, сын болеет лейкозом, лечится в больнице, спасибо конторе, помогает деньгами и так далее». А мой сослуживец выслушал меня и говорит, здесь хорошо лечат, но в Германии лучше. Если ты не против, то оформляй жене и сыну визы, и через две недели их будут ждать во Храйбурге. На их счете будут лежать деньги на лечение. Это тебе по старой памяти, помощь. Тоже мне, двойной агент, хмыкнул Арсений. Ладно, считай, что у меня для тебя тоже есть подарок. Ты тут защищаешь убийцу Волкова. Да-да, он убил Ухтомского, Устинью и нас чуть не пришил. Это уже доказанный факт. Но важнее другое. Этот сирийный маньяк, замучивший столько народу, собирается увалить из страны. Сегодня он еезжает в Эстонию через Ивангород и в Россию больше ни ногой, ваш штатный сотрудник изящно добавил Арсений. Это правда, спросил Шарапов, а откуда ты? Я его взял, чтобы подвести до Ивангорода через полчаса. Так что, арывар, Штирлиц, Арсений выдравскочил и подоштил меня за рукав. Я не понимаю его планов, покорно стал подниматься. Жон последовал моему примеру. Я должен передать это его начальству, тихо спесил Шарапов. Но да, им наверняка будет интересно. Можешь сказать, что от меня узнал? Мы пошли к выходу, но Гертнер вдруг вспомнил про сумку с миллионом. Ах, да. Заработал, соткнулся в себя полбу наш контрразведчик Строганов. Поднял сумку с пола, кинул её Шарапову. На, держи. Тут на лечение твоего сына. Переможе соседу по палате оставить. Короче, сам решай. Там ремонт у рублях, правда, и круто. Развернувшись, полетел к выходу. Я догнал его уже на улице. Я был поражён и восхищён одновременно. Честно говоря, не ожидал столь широкого жеста от моего приятеля. Гарнер тоже смотрел на него уважительно. Строганов, я потрясён, обалдеть, накинулся я на Арсения. Да, отмахнулся он, не сып соль на раны. Надо было сразу его заподозрить и использовать в своих интересах, а я поздно додумался тупею. На информацию про Волкова я класно ему втюхал. Тут ты прав. Да я не про то, я про деньги. Ты миллион ему отдал детям. А, это. Он снова отмахнулся, он уже равнодушен. Да ладно, доктор, не будь таким жадным. Заработаем мы ещё с тобой денег. Не расстраивайся.